Марина Серова. Бегущая от Мендельсона. Аннотация. Ксения самая обычная студентка, дочь обеспеченных родителей, прилежная отличница и красавица, за которой вроде бы не числится ни одного дурного поступка. Тем не менее, девушка утверждает, за ней ведётся постоянная и к тому же профессиональная слежка. Ей не остается ничего другого, кроме как нанять телохранителя, Евгению Охотникову. И пусть уж Женя разбирается, кому понадобилось следить за Ксенией и с какой целью. Правда, выясняется, что Ксюша не та, за кого себя выдает, и многое скрывает о своей личной жизни и о том, кто на самом деле может желать ей зла.